Голова 914. -я. Выждать подходящий момент. Соком звезды под контролем Ван Буолы мог без проблем перемещаться на довольно внушительное расстояние. Если точка назначения находилась достаточно близко, то с нынешней культивацией мог совершить обратный скачок. Изначально он подумывал спрятать Джао Ямен, Ослика и Пятёрочку на Звёздном базаре Семьесе, там им ничего не будет угрожать. Однако рынок находился довольно далеко от системы Божественного Ока, и он не мог бы угрожать. Чтобы туда добраться, придётся изрядно постараться. Что до обратного перемещения, в данный момент такое было ему не по силам. По этой причине ему пришлось остановиться на самом лучшем варианте из доступных. На найденном им астероиде он установил магическую формацию. Тут в полной мере могли проявить себя пятёрочка и Джоу Еман. Шанс, что кто-то обнаружит их убежище среди миллионов астероидов в космосе, практически равнялись нулю. Если их обнаружат, главное, чтобы это были не практики цивилизации первозлата. С острым умом Джао Ямен и из вратливости Пятёрочки с ними вряд ли что-то случится. Во время операции Ван Буэлэ вообще не нервничал. Более того, по возвращении на звезду он даже почувствовал облегчение. Одна из проблем была успешно решена. Осталось решить, как заполучить самый главный приз. Право попасть на кладбище звёзд. Со звезды Ван Буэлэ посмотрел в сторону главной планеты Системы Божественного Ока. Там спала истинная сущность, его главный козырь. Не стоит использовать все свои карты без крайней необходимости, решил Ван Бола. Истинная сущность превосходила по силе тело истока, но он остаёща в Ван Бола более своей слабости. Он мог пострадать в столкновении с экспертами врага и даже погибнуть, а он будет по-настоящему рисковать, тогда как клону было нечего бояться. К тому же тело истока могло более свободно передвигаться. Всё-таки бесконечный клан разыскивал только истинную сущность. Ван Бола осторожничал не только из-за этого. Была и другая причина, поэтому к вопросу о пробуждении истинной сущности он относился крайне осторожно. Отведя взгляд от главной планеты, он взглянул на лагерь на верхнем периметре звезды. Его взгляд остановился на месте, где находились два патриарха. Ему надо подгадать подходящий момент для убийства патриарха Караюша Адлань. Это был самый быстрый и верный способ, но не самый простой. Он находился на средней ступени планеты, поэтому в честном поединке его шансы на победу были ничтожно малы. Легко расправиться с Патриархом не получится. Если схватка затянется, он окажется зажат между главой из текты Небесный Дух и Патриархом Дау из текты Первозлата. Они могут найти способ заблокировать его способности перемещаться, тогда нападение на Патриарха из текты Крающая Длань превратится в кое-что другое. Он добровольно преподнесет себя врагу на блюде. Ну и морока! Ван Пауле почесал затылок и решил ещё немного подумать. Закрыв глаза, он погрузился в медитативный транс, Во время медитации он укрепил и стабилизировал культивацию великой завершённости бессмертия. Прошла неделя, Ван Боло приглядывал за Оком Звезды из секты Карающий Щедлань, а оставшиеся силы отдавал культивации. Из-за того, что он занимался двумя вещами сразу, и результаты культивации были не оптимальными. Однако, не выполнил стройли, с помощью Ока Звезды Ван Боло заметил, что Потрях Х секты Карающий Щедлань за последнюю неделю трижды выбирался за пределы лагеря. Культивацию Ван Пауле усиливало око звезды, тем не менее он не обнаружил рядом с ним других практиков стадии планеты во время этих трёх вылазок. Головы других сект находились довольно далеко. Во время первой вылазки Ван Пауле чуть не поддался соблазну, но вовремя сдержался. Потом он заметил, как Патриарх ещё два раза в одиночестве покинул лагерь. Именно тогда он понял, что Патриарх делает это намеренно. Хитрый лис ускушал его, хотел, чтобы он переместился прямо к нему. Но... Но, во время третьей вылазки Потлярг даже попытался пробиться на позднюю ступень стадии планеты. Больше всего на свете практики боится, что во время прорыва на следующую ступень культивации кто-то помешает. Любая помеха может вызвать сильный откат и серьёзно повредить культивацию. Потлярг, секты карающей длань, был необычным человеком. Мало кому хватило бы храбрости решиться сделать себя приманкой. Нахмурившись, Ван Боле поднялся на ноги. Вокруг него закружилась энергия начавшейся телепортации, перемещение не состоялось. В последний момент Иван Болотяв тяжело вздохнул и решил не нападать на него. Он не был уверен в своих шансах, к тому же его внезапно посетила ещё одна мысль: возможно, существовал другой способ попасть на древний корабль. Обивать патриарха совершенно не нужно. Это слишком опасно. К тому же, вряд ли мне вообще это удастся. Помимо убийства патриарха есть и другой путь. Я могу попытаться попасть на корабль, когда цивилизация первозлата получит метку. Их избранный, которого отправят на корабль, не будет находиться на стадии планеты. Вероятно, это будет практика великой завершённости без смерти. Сеф на место, он начал разбирать новый план на предмет наличия слабых мест. Мне нужно решить три проблемы. Во-первых, после надо оказаться в непосредственной близости от корабля. Это решается магией перемещения Ока Звезды. Если цивилизация Первозлата пришлёт могущественных экспертов Вечной Звезды для охраны Ока Звезды, я найду момент, чтобы незаметно ускользнуть. Во-вторых, нужно убедиться в том, что я точно смогу ещё раз подняться на борт. Третья проблема Как мне заставить рулевого вмешаться, когда я нападу на одного из пассажиров? Сложно сказать, получится ли у него решить последние две проблемы. Взмах он кисти, он достал бездонное кольцо. После пары секунд колебаний он послал внутрь поток божественной воли. Почтённый, спасибо за помощь. Когда вы пробудились ото сна и призвали звёздный корабль, то очень мне помогли. Мне удалось повысить культивацию. Я верю, что вы сделали это только потому. Ван Боулу осторожно подбирал каждое слово. Наконец он замолчал в ожидании ответа из бездонного кольца. Не получив его, он решил поделиться своими планами. «Я попал в непростое положение. Ваш скромный слуга не может получить право попасть на кладбище звёзд. Мне нужно найти способ попасть на корабль и боем заработать себе это право. Прошу почтённую помочь мне забраться на борт, дабы я мог убить мою цель». Ван Буэлла не знал, достигла ли божественная воля бумажного человека в бездонном кольце. Его не покидало ощущение, будто тот не спал. Неоднократное появление корабля-призрака не могли быть простым совпадением. Вполне возможно, помощный человек внутри кольца хотел, чтобы всё это случилось. На эту мысль его натолкнули вырвавшиеся из него слабые волны духовной энергии, когда он продикламировал дао-сутру. Он не знал причины странного поведения помощного человека, но инстинкты подсказывали, что тот мог помочь ему попасть на борт ещё раз и получить метку кладбища звёзд. Вот почему после своего монолога он не стал паниковать. Вместо этого он принялся терпеливо ждать. Когда догорела благовонная палочка, у него в ушах раздался жуткий смех. Совсем тихо. Больше бумажный человек ничего не сказал, и всё же Ван Боуле охватило необъяснимое чувство, будто бы загадочное существо дало своё согласие. В глазах Ван Боуле вспыхнуло пламя, он поднялся и низко поклонился. «Премного благодарен, почтённый!» Выразив благодарность, он убрал бездонное кольцо на место и сказал, что он не мог бы не было. и сел в позу лотоса. В его глазах танцевали искры предвкушения. Надо дождаться прибытия корабля и практиков цивилизации первозлата. Аван было знал, что секта Небесный дух не станет зацикливаться на неудаче с перемещением через портал окзвэзда. Им было нужно право прохода на кладбище звёзд. Раз значит у них наверняка имелись и другие способы попасть туда. Они могут заплатить за перемещение какой-то могущественной фракции или семье. Аван было не стал забивать себе этим голову. Разработав план, он успокоился и стал ждать. Помимо поддержания культивации в оптимальном состоянии, он устроил небольшую ревизию тхермических сокровищ и божественных способностей. Многие из его артефактов были либо сильно повреждены, либо стали слишком слабыми для его текущей культивации. Качество и ударная сила последних не подходили ему, поэтому у него остался весьма скромный арсенал, который он мог взять с собой в бой. Императорские латы, божественное оружие и карающий щит сотрясатель небес. У него имелось несколько харомических артефактов девятого ранга. К сожалению, сейчас даже щелчок его пальца опаснее этих не как до бесценных сокровищ. Моя культивация растёт слишком быстро. У меня нет времени садиться за переплавку, чтобы пополнить запасы полноманохартефактов. Згп Ван было сорвал со тяжёлым вздох. А армия автоматонов практически ничего не осталось после схватки со вторым старейшиной. Уцелели только сами души. Ван Брол ле потёр переносицу, рана подать духом. А у него имелись поистине незаменимые императорские латы. Эти доспехи были ценнее десятков тысяч других артефактов. Какая жалость. В прошлом я так дорожил этими артефактами. Стоило ему взмахнуть кистью, как у него в руке появился огромный мегафон.